Глава восемнадцатая В красном плаще с черным подбоем, морской походкой, поздним днем первой декады, пятой гекаты, года 1035-го от катаклизма, в распахнутые ворота Академии Анкарна с ладонью на витом Эфесе вошла графиня адмирал Тингланда Селестина Ройс. Прокомментировал негромко я, творчески переделав кусочек текста Булгакова из «Мастера и Маргариты», стоя сразу за спиной госпожи ректора в составе встречающей делегации. «Вальдемар!» — яростным шепотом произнесла Нодерляйн. «Заткнись!» — а стоявший рядом Калистратис показал большой палец и снова одними губами произнес. «Книгу!» — опять намекая на мой потенциал как писателя. Чем больше я об этом думал, тем более заманчивым казалось предложение магистра. Заставил он меня этим своим заходом про популярность задуматься. С моим багажом фантастической литературы 20-го и 21-го века я и вправду мог написать что-то свежее и неприевшееся для местной публики. Народ здесь не только качественным чтивом не избалован, но даже палп-фикшн они видел никогда толком. И поглощать будет с аппетитом почти любой книжный продукт. Чем не заработок для голодного преподавателя. Правда, пока меня не устраивала цена. За услуги книгопечатающей машины первоначально магистр хотел себе 90% прибыли, а мне 10%. Условия просто фантастические. В кавычках. После чего я ему сказал, что он может писать тогда сам. Тот взял паузу на подумать. А через час пришёл смега выгодным предложением: в 80% ему и 20 мне. Естественно, пошёл туда же, куда и с первым. На сегодняшний день баланс застыл на 70 ему и 30 мне. И жаба, душившая старого мага, пока не давала ему выдавить из себя более выгодные для меня условия. Вместо дальнейших уступок он принялся обхаживать меня, взывая к чувству собственной важности. Расписывая, какая популярность и известность ждёт меня как автора, стоит выпустить хоть одну книгу. Я вообще заметил, что Калистратис достаточно жадный товарищ. Но как в нём одновременно уживались мудрость и с богатым опытом боевого мага и страсть к азартным играм с жадностью, не понимал до сих пор. Но как-то уживались, и, видимо, чувствовали себя вполне комфортно. Вольдемар, улыбайся. Сквозь зубы прошептала ректор, чувствительно двинув меня локтем. За всеми размышлениями о книгах я как-то упустил, что представительная комиссия уже почти подошла к нам. Особый свиты представительница союзного королевства не имела. Подлин неё и чуть позади вышагивал лишь одетый в яркую форму молоденький офицер, исполнявший, по всей видимости, функции адъютанта. Также рядом шагаля, о чём-то беседуя, незнакомый маг в богато расшитой мантии и колпаке, и явный представитель чиновничьего сословия, судя по выпирающему пузу и печати лёгкой брезгливости на лице. Вся остальная свита осталась за порогом учебного заведения, а особо настырного телохранителя, пытавшегося пройти следом, выпнули охраняющие ворота призрачные великаны. Академия Света блюла собственную независимость. Члена комиссии, пожалуйста. Остальные до свидания, кто бы они ни были. Леди Ройс, господин Максуд, магистр Валдис, рады приветствовать вас в Академии Анкарна, С улыбкой произнесла ректор. Адмирал Ройс вздёрнул было дютант, но графиня Поло, обернувшись, буквально проморозила его взглядом. Мы не в королевстве боец, умри свой ПЛ. «Виноват, адмирал!» — тут же повинился парень. «Прошу простить моего подчиненного!» — чуть хрипловато произнесла женщина. «Он молод, горяч. Хорош в постели!» — тут же додумал я. «Ну а что? Я не ханжа, и отказывать даме в таком естественном желании, как секс, даже в мыслях не собирался». Вблизи графиня производила еще большее впечатление. Была она высокой и статной, и одновременно крепко сбитой, что ощущалось даже под формой. На руках бросались в глаза давние мозоли, да и сами ладони не были тонкими и изящными, загорелые с обломанными ногтями и белеющими полосками старых шрамов. Увиденное вполне совпадало с данным Таней описанием. Натуральная я амазонка с волевым взглядом и рефлексами опытного бойца. "Пустое, леди Ройс", улыбнулась Сильвия. "Похвально видеть у вашего подчинённого такое рвение, которое нужно проявлять в другое время и в другом месте", ответила графиня адмиралу, после чего вновь, посмотрев на адъютанта, приказала: "Марш к остальным. Ты мне здесь не нужен". Но адмирал попытался протестовать тот, но женщина тут же заткнула ему рот резким ударом кулака в челюсть по возвращении в королевство холодно произнесла Гана, тряхнув кистью руки. Будешь наказан. Может, пройдём в столовую? Попыталась разрядить обстановку Нодерляйн. С дороги, наверное, проголодались, а у нас уже всё накрыто. Можно? Согласилась леди Ройс, и два столичных костя, прибывшие с ней, не прерывая своей беседы, тоже согласно кивнули. Судя по всему, им было решительно скучно. И, видимо, всё происходящее не вызывало абсолютно никакого интереса, что, впрочем, было мне на руку. Возможно, они и в работе комиссии будут такими же аморфными и без инициативными. Все дружно зашуршали деяниями, начиная подниматься по крыльцу ко входу в здание Академии, но тут вдруг приостановившись, графиня Адмиралу уточнила: "А где этот ваш профессор Локарис?" Сразу несколько взглядов коллег скрестилось на мне. И шагнув навстречу женщине, я вежливо улыбнулся и, чуть наклонив голову, произнес «Вальдамар Лакарис к вашим услугам». Оглядев меня, внезапно грубо схватила за руку и, развернув ладонь, констатировала «Руки мага». Затем пощупала плечо «Стать воина». А после внезапно ткнула пальцем прямо в грудь, заставив отшатнуться, добавила с усмешкой «Реакции никакой». Это вы просто член мой ещё не видели. Вот там у меня реакция, ух, ответил я, несколько обескураженный и от этого злой. Всю процедуру оценки, если можно это так назвать, я простоял на месте, наблюдая за действиями женщины. Честно сказать, попросту не ожидал, что она такой устроит, и может даже чуточку растерялся. Не каждый раз тебя с ходу оценивают как лошадь на рынке, и не сразу нашёлся, что ответить. Вольдемар скинулась ректор, но затем, встав перед графиней, строго произнесла: "Леди Ройс, вы ведёте себя неподобающе. Какие бы вопросы у комиссии ни были к моему преподавателю, оскорблять его честь и достоинство вы не вправе". "Никаких оскорблений", тут же произнесла женщина, продолжая смотреть на меня. "Мне просто надо было понять, что за человек обучает мою племянницу. Пусть даже мои методы кажутся вам предосудительными, и как? Поняли?" Поинтересовался я, тоже прямо посмотрев ей в глаза. "Поняла", ответила та с усмешкой. На этом вроде бы всё и закончилось, но не покидало меня какое-то странное, труднообъяснимое чувство, словно мне эта леди Ройс была чем-то знакома. При этом я был уверен, что никогда её не встречал. Сначала подумал, что, может, та внешне напоминает кого-то из моей земной жизни, но нет. Ни на одну актрису кино или преподавательницу она не походила. Нет, тут было что-то другое, но я пока не мог понять что. Пока мы двигались по коридору к столовой, я услышал, как Нодерляйн негромко обратилась к чиновнику из столицы. А родители нескольких учеников для участия в комиссии уже подобраны, важно ответил тот. Пока решили их не вызывать, ну, попозже как отрисем все формальности и решим предварительные вопросы. Вот, кстати, еще один штришок в копилку странностей. Академия, вроде как, вполне независимое образование, как и сам город. С империей они связаны просто взаимными договорами, а разговаривает Сильвия с Чинушей прямо-таки уважительно, словно он тут что-то решает. Но выяснение этого вопроса я отложил на потом. Сейчас были куда более насущные проблемы. После обеда, когда комиссия ушла что-то обсуждать в приёмную ректора, где ими занялся холестеротис, Нодрлайн меня отвела в сторонку и принялась инструктировать. Ректор была как никогда серьёзна, и то и дело постукивала носком сапожка по мраморному полу, чекая слова. Значит так, Вальдемар, слушай и запоминай. Самое главное твоя задача молчи и вати со всем соглашаться. Если в итоге проверки знаний студентов признают неудовлетворительными, а их скорее всего таковыми признают, в лучшем случае тебе выговор, академию штраф, и это если гостья из Тингланда не будет настаивать на более жёстком наказании. По уму, тебе бы на время проверки отправить куда-нибудь, чтобы глаза не мозолил, но графиня особо настаивала на твоём присутствии, а она тот самое важное лицо. Нашему императору союзника в лице королевства куда важнее какого-то профессора. Мы вроде как императору не подчиняемся, произнёс я. Формально нет, всё так же серьёзно ответила Сильвия. А если по существу, то империя сотрёт академию в пыль и не помурчится, после чего создаст становую на том же месте, только с куда более лояльным руководством. А как же мировое магическое сообщество? закинул я удочку. Оно разве не возмутится такому варварству? Возмутится, конечно, и даже пошумит дня два, криво ухмыльнулась женщина, а потом затихнет, так как давно уже решают не отдельные маги, как бы сильные они не были, а легионы. А если маги объединятся, тут Сильвия рассмеялась, но уже не зло, а как-то даже по-доброму, вздохнула, после чего похлопала по плечу. Какой же ты местами наивный, Вальдемар магии, единоличники, даже любой запрещённый магический культ это максимум 2-3 десятка одарённых, из которых действительно могуществом может похвастаться только один. Остальные шушера, шестёрки. А взять те же имперские легионы? Да, магов там недаром называют богами войны, но без обычной пехоты любые боги обречены. На этом наша беседа была окончена, и я пошёл к себе готовиться к проверке студенческих знаний. Ну, как готовиться? Полежать в кресле, расслабляться. У меня всё было готово и так, а мои нерадивые студентики сами попадут в собственную ловушку. Как я и думал, проверку знаний решили провести на полигоне. Ведь что самое главное, по мнению существующей программы обучения, правильно быстро применять заклинания. А где их ещё проверять, как не там? У во дверей постучались, и я тут же бодро вскочил с кресла, в котором сидел. Пора было идти, наступал момент истины. На полигоне уже всё было готово. Стояла кучкой моя группа, боязливо косясь на присутствующих. Стояла комиссия, уже теперь в полном составе, где я увидел Играфиню Честер и госпожу боегового мага Ботлер и жену купца Русавра, Исулу. Итого всего 6 членов комиссии, с половины из которых у меня наложены личный контакт. Весьма неплохо, я так скажу. Никак показывать наше знакомство я не собирался, хоть и увидел направленные на меня взгляды. Злата смотрела с лёгкой хитринкой в глазах, Алиса с задумчивостью, а Исула с тревогой. Там же присутствовала и ректор с секретарем. И собственно, к ихней небольшой группке я и примкнул, чтобы не стоять, как обвиняемый в одиночестве. Погода была как нельзя кстати, сухая, хоть и пасмурная, с лёгким, свежим, идущим с моря бризом. Не жарко и не холодно, в общем, в самый раз для натурного показа. "Господин Максуд, мы готовы", сообщила за студентов Нодерляйн, и столичный чиновник важно кивнул. Я вижу, госпожа ректор. Комиссия готова, обернулся он к штальным. После чего скомандовал: "Приступайте к показу". Что, согласно программе обучения, уже должны уметь применять ученики? Сначала обучение прошла Геката, поэтому студенты должны уметь применять базовые заклинания всех четырёх стихий: заклинание поиска, малого лечения, истощения, стандартное заклинание освещения принялась перечислять Сильвия. И в общем-то всё, остальные в процессе изучения, но эти восемь уже должны знать. Отлично, улыбнулся чиновник. Итак, с какого начнём? Есть желающие продемонстрировать свои навыки? Тут произошла заминка, потому что на песок, устилавший площадку для тренировок, решительно первым не желал вступить никто. Группа только скучковалась еще сильнее, косясь на меня, глядящего на них с отеческой улыбкой. — Вальдемар! — прошепела Сильвия. — Хватит скалиться, словно акула! Они и так тебя боятся! — Боялись бы, не строчили бы на меня жалобы! — прошептал я в ответ. Не знаю, сколько бы еще продлилось это неловкое переминание с ноги на ногу, но тут не выдержала Тингландская адмирал. — А ну ты! Да, ты! — кнула она в одного из студентов. На позицию, пока я тебя ножками поперёк спины не перетянула, тот вышел, неохотно переступая ногами, и то и дела, оглядываясь на остальных. "Ну уже, Жердан, смелее", подбодрил я его, но тот от звука моего голоса вздрогнул, запнулся ногой за ногу и растянулся на песке. Профессор Лакарис с неудовольствием повернулся ко мне: "Господин Максуд, Прошу вас, пока идёт проверка, со студентами не заговаривать. Вы пока отстранены от учебного процесса. Скажите спасибо, что вам разрешили хотя бы наблюдать. Ну что, получил, да? Вновь шепнул мне Сильвия. Говорил же: "Стои и молчи". Поднявшись и неловко отряхнувшись, Жордан остановился в белом круге, вновь посмотрел на одногруппников, а затем, набрав воздуха в грудь и зажмурившись, выпалил: "А я и не умею Как не умеешь? удивился чиновник. Что? Не умеешь? Ничего не умею, сглотнув и стараясь на меня не смотреть, ответил студент. Профессор нас не учил? Совсем не учил, брови мужчины удивлённо взлетели вверх. Ну, как, замелся парень. Учил, но так, что мы ничего не понимали, какие-то формулы, графики и всё такое. И всё такое медленно повторил вслед за ним столичный контролёр Ладно, кого ещё ничему профессор Локарин не научил? Сталин не смело подниматься руки, одна за другой. 5, 10, 15, считал чиновник. Больше половины, однако. Я тоже внимательно следил за голосующими. Пятёрки девчонок во главе со старостой, что решили мне помочь. Там, естественно, не было но не было там и кое-кого еще. Сыновья присутствующих в комиссии женщин и примкнувший к ним маршуш также стояли, мрачно засунув руки в карманы. Их небольшую, но сплоченную группу я уже успел вычислить. Они даже на занятиях теперь занимали два соседних стола на местной Камчатке, о чем-то постоянно негромко шушукаясь. Впрочем, видимо, дело тут было именно в матерях. Вряд ли они ожидали увидеть их в составе комиссии. Но не всем, поспешила произнести в мою защиту ректор, после чего посмотрела с Надеждой на студентов и попросила: "Ну же, давайте, кто может хоть что-то показать? Такого тотального, просто-таки разрушительного провала женщина явно не предвидела, и теперь и всеми силами пыталась сохранить авторитет уже даже не мой, а академии. К слову, первая ошибка моих ненаглядных Одно — дело частичное отклонение от программы, другое — вообще отказ от обучения. А они сейчас усиленно пытались убедить всех во втором варианте. А это уже, как ни крути, косяк администрации и академии, не отследившей такое нарушение порядка обучения самостоятельно. — Я могу! — звонко воскликнула Силана, гордо посмотрев на меня. Говорить мне запретили, но про жесты речи не было, и я одобрительно старости кивнул. Ловким жестом достав из рукава мантии длинный ивовый прут, девушка ногой изровняла песок перед собой и принялась быстро кончиком прутка выводить какие-то надписи. Что вы делаете? поинтересовался господин Максуд. Я провожу расчёт необходимого магического воздействия для уничтожения вон той каменной глыбы. Она показала на вытащенную из-под земли каменюку с многочисленными отметинами ударов и оплавленными воронками от постоянного использования в качестве мишени. «Хм, позвольте?» — внезапно заинтересовался магистр Валдис. Прищурился, разглядывая мишень, затем с усмешкой произнес. «Милочка, сколько бы вы там чего не считали, у вас просто не хватит резерва, чтобы начальными заклинаниями нанести хоть какой-то значимый урон». А я и не говорю, что буду уничтожать его в одиночку, ответила Поулдург. Боюсь, что даже если вы привлечёте вообще всех, вам это тоже не поможет. Начальные заклинания стихий просто не предназначены для такого. Столичный Мак уже откровенно веселился. Староста группы ничего не ответила, только ещё раз что-то прикинула, посмотрела на небо, пересчитала по пальцам, а затем стала вызывать своих подруг по именам. Когда прозвучало имя Тании, графиня Адмирал вздрогнулась. С лёгким удивлением посмотрела на племянницу, но промолчала. А девчонки тем временем пошептались меж собой, ещё раз на чисто переписали формулы на песке, а затем разбежались, встав неровным полукругом. Я внимательно оглядел их построение и позволил себе чуть выдохнуть. Пока всё шло как надо, и они нигде не ошиблись. Оставалось лишь соблюсти синхронность. Первая, вторая, третья, четвёртая, пятая. В голос повторили они очередность каста заклинания, а затем стали чётко выговаривать слова: "Формировать простейший огненный шар". Валдис всё ещё ухмылялся, явно мысленно высмеивая слишком медленно формирующих заклинание студенток. Остальная комиссия воспринимала происходящее просто со сдержанным терпением, и только я крепко сжимал кулаки, повторяя про себя: хоть бы получилось, хоть бы получилось. А затем в разнобое и с разной скоростью все пять небольших ярко-оранжевых шариков сорвались с девичих рук, устремившись к луну. Вот только влетели они в него все одновременно, слившись в одну ярко вспыхнувшую огненную звезду. Грохнуло знатно, каменной крошкой обсыпало даже нас, находившихся в противоположной стороне от направления взрыва а стоявшая за площадкой здания бывшей казармы, буквально изрешетила. Разнокалиберные осколки от кулака размером до головы взрослого человека насквозь прошибали каменную кладку, ломали стропилы и кровлю, разбрасывая во все стороны щепу и глиняные черепки. А когда на месте взрыва пыль осела, все увидели, что каменной глыбы больше не существует в природе только торчит из земли огрызок по ру десятков сантиметров в высоту. Как это сказать, что у пришлого магистра отвисла челюсть это ничего не сказать. Вид у него был, хоть картину опиши. Так это, ответил я, не удержавшись и нарушив запрет. Формулы, графики и всё такое.